Глава вторая. Замуж с пьяну. Артур галантно забрал у меня позорный пакет и повел в Олимпию. Это была довольно популярная кафешка, не слишком дорогая, но и не дешевая. Когда-то мы отмечали там Риткин девишник Когда мы устроились на увитой цветочным плющом веранде, Артур поинтересовался, что я буду пить. Я предпочла легкий алкогольный коктейль, Мой спутник заказал себе белого вина и для нас обоих тарелку с закусками, несколько сортов сыра, фруктовые ломтики и хлебцы с пряностями. Пока мужчина делал заказ и ждал его выполнения, он бросал на меня быстрые многозначительные взгляды. Я же тем временем гадала, чем закончится вечер. Ну, не свадьбы, это точно. А вот соглашаться ли на приятную ночь... «Я же явно ему интересна, хотя и непонятно почему. У такого красавчика наверняка нет проблем, чтобы найти девушку на один раз». «Давайте за знакомство», — сказал Артур, поднимая поставленный перед ним официантом бокал. Я тёкнулась с ним и пригубила. Приятный вкус коктейля добавил градусов в кровь, и я решила, а почему бы и не развлечься? Все равно сомневаюсь, что у него на меня серьезные виды. И вряд ли он мошенник, который напрашивается на ночь к девушке, а потом чистит ее квартиру. Уж по мне видно, что украсть нечего. Простая модель телефона, сережки обычная бижутерия. Мелковато как-то для квартирного вора. Когда мой бокал опустел, я уже практически решилась. Что мне терять? Если вечер плавно перейдет в совместную ночь, то я не буду чересчур сопротивляться. Пусть у меня будет вечер-сказка после всех этих нервных собеседований и отказов. Главное, чтобы у этого Артура были с собой резинки. все таки я не готова рисковать». Артур оказался блестящим собеседником, умеющим интересно рассказывать и, главное, слушать. Честно говоря, под градусом я становлюсь немного, ну, болтливой. Поэтому я пространно отвечала на его ненавязчивые вопросы. «На кого училась, снимаю квартиру, временно не работаю, не замужем и давно нет парня. Сплошные «не».» «Я очень удивлен, что такая приятная и симпатичная девушка не замужем», — вкрадчивым тоном сказал Артур. Поплывшими от алкоголя мозгами я отметила, что он намного, намного трезвее меня. Это вдохновляло. В конце концов... Пьяный мужчина, как любовник, — это так себе удовольствие. Хорошо, если не захрапит в процессе. «Да как-то не дошли руки», — хихикнула я, начиная новый коктейль. «Наверное, стоит притормозить с выпивкой. Значит, это последний». «И мне очень повезло, что я встретил вас, и вы не замужем. Вы верите в судьбу, Лена», — произнес мой собеседник торжественно, глядя мне в глаза. «А вы что?» «Предлагаете мне брак?» «Я-то рассчитывала на страстную ночь. Совсем бесстыжа пошла ва-банк я». «Именно, Лена». Он накрыл мою руку своей. «Я предлагаю вам выйти замуж». Я снова хихикнула и глотнула коктейля. «Ну не может это быть серьезным. Кто же женится вот так с бухты-барахты?» «Вы что, с кем-то поспорили?» «Осенила меня». «Ну да, это же все объясняет» но Артур был как-то уж слишком серьезен для дурацкой шутки. Он полез в свою красивую кожаную барсетку. Взгляните, Лена. На стол легломатывая цветная фотография еще одного симпатичного мужчины. Светлые волосы, серо-голубые умные глаза, волевой подбородок и намек на улыбку. Ого, даже, пожалуй, поинтереснее Артура. «И кто это, поинтересовалась я?» «Чёрт, язык заплетается!» «Он может стать вашим мужем, если вы скажете «да»,» ответил Артур и снова взял меня за руку. «Лена, соглашайтесь». «Да вы шутите, наверное», — отмахнулась я, хотя фото меня, конечно, зацепило. «Хорошо, наверное, иметь такого красивого мужа, но только ведь брак — это серьезнее, чем делать селфи для Инстаграма». Муж должен быть надежным, любящим, заботливым, а красота — это приятный бонус. Что толку от красавчика, который будет изменять направо и налево? Правда, мужчина с фотографией не производил впечатления легкомысленного охотника за количеством секс-трофеев. И все равно, кто же согласится жениться вслепую? «Лена», — голос Артура почему-то звучал очень убедительно — Вы же сами рассказали мне, что недовольны своей жизнью. У вас съемная квартира и нет работы. Да и выбор вакансий не так уж велик, и времени на личную жизнь не остается. Разве вы хотите угробить лучшие годы на впаривание ненужного барахла клиентам за копейки? Вам некогда будет встречаться с кем-то, а я вам предлагаю уникальную возможность изменить жизнь к лучшему. Выйти замуж за достойного, красивого мужчину — «Если вас это волнует, он обеспеченный и щедрый, и не будет вас обижать, он вам понравится, клянусь». Его речи обволакивали и усыпляли мою и без того притупленную алкоголем бдительность. Все происходящее мне казалось пьяным сном. Правда, последний раз мне предлагал уникальную возможность изменить жизнь адепт какой-то финансовой пирамиды, но про пирамиды, где раздают обеспеченных и красивых мужей, я пока не слышала. Да и мужчинами я не избалована. В конце концов, никто не мешает мне сейчас познакомиться с внезапным женихом. Правда, крохотный червячок сомнений все еще немного грыз меня. Я с трудом облекла эти сомнения в слова. «А зачем этому вашему другу на мне жениться? Других кандидатур нет?» Артур ответил уклончиво. «Ему нужен этот брак. И нужна такая, как вы. Ну что, вы согласны?» «Давайте я сначала с ним познакомлюсь», — предложила я. «Вдруг мы не понравимся друг другу при встрече». «Понравитесь?» «Нет, Лена, решайтесь. Либо вы даете согласие на брак, либо я встаю, оплачиваю счет и ухожу». «Какой настырный!» «Ну ладно, пообещаю». Никто же меня селком не выдаст замуж. Это противозаконно и вообще. Вдруг я девушка внезапно и передумаю. Мне не хотелось, чтобы Артур уходил. Что меня хорошего ждет в пустой квартирке? Мой ноутбук с открытой электронной почтой, на которую пришло очередное письмо с отказом, неуютная хозяйская мебель, грязная чашка в раковине. Торопилась на собеседование. Пойду я лучше в самом деле познакомлюсь с жаждущим жениться блондинчиком, да хоть выясню, чего ему так приспичило связать себя узами брака, да еще с такой, как я. Нет, если я сейчас откажу Артуру, то умру от любопытства, так и не узнав, в чем дело. Хорошо, Артур, я согласна. Давайте, познакомьте меня с вашим другом». Артур улыбнулся, тепло пожал мою руку. «Отлично, Лена». «Ну что ж, допивайте ваш бокал и идёмте». Я залпом махнула остатки коктейля и оперлась на руку Артура. Наверное, не стоило все таки допивать. В такси меня разморило, и я сонно клевала носом на плечи Артура, не замечая, куда меня вообще везут. Очнулась, когда он крепко, но не больно похлопал меня по плечу. «Мы приехали». Я едва не споткнулась, выходя из машины, запоздала, подумав, какое впечатление я произведу на жениха. Жалкая, растрепанная, пьяненькая девушка. Просто мечта любого мужчины. М-да. «Мне бы умыться и накраситься», — робко сказала я. «У вас сейчас будет такая возможность». Артур, бережно поддерживая меня, довел до какого-то здания, окна которого ярко светились — я покосилась на вывеску. «Салон красоты! Ничего себе подготовочка!» Артур провел меня в симпатичный холл, отделанный в песочных тонах, и вежливо улыбнулся администраторше, как добрый знакомый. «Привет, волшебница! Сделаешь чудо?» «Для тебя, Артур, все что угодно!» — улыбнулась она в ответ, но при этом тон обоих больше походил на задушевно дружеский, чем на флиртующий. «Лена, передаю вас в надежные руки. Сейчас вас немножко приведут в порядок, чтобы ваш жених просто ахнул. О расходах не думайте, все оплачено». «Спасибо», — ответила я. «В самом деле здорово, если мастерицы из салона со мной немножко поколдуют. Все лучше, чем я нарисую кривые стрелки нетрезвой рукой». Я переоделась в белоснежный халат, и колдовать надо мной стали трое девушек. Я отстранённо, словно в тумане, наблюдала в зеркало, как одна массирует мне ноги, второе — лицо, а третья втирает в мои только что вымытые волосы что-то приятно пахнущее. После была легкая маска, пахнущая шоколадом, укладка и макияж. Алкоголь, кажется, выветрился, но я чувствовала себя какой-то оцепеневшей, словно сама себе не принадлежала. Глядя на себя в зеркале, я боролась с желанием сфотографировать себя и выложить эту фотку в соцсети. Так роскошно я давно не выглядела. Или даже, вернее сказать, никогда. Мои глаза блестели и словно стали больше, подчеркнутые профессиональным макияжем. Ресницы казались умопомрачительно густыми и красиво изогнутыми. Губы были четко очерчены идеально нанесенной вишнево-розоватой помадой. Волосы лежали красивыми волнами и были подколоты шпильками в стильную прическу. На руках маникюр — френч с белым перламутровым лаком, а на ногтях безымянных пальцев — легкий кружевной узор. Неужели с этой красотой снова влезать в мою скучную блузку, секонд-хендовскую юбку и поношенные туфли? Однако моих вещей на месте не оказалось. Вместо них на стуле лежало шикарное новое белое белье и чулки с подвязками, а рядом висело роскошное белое платье. Свадебное? Это что, мне? И вообще, кто устраивает свадьбу на ночь глядя? «Добрый вечер, госпожа, я помогу вам управиться с платьем», сказала еще одна девушка в салонной униформе. «Подождите, но это не мое», — попятилась я. «Конечно, ваша, улыбнулась она. «Вот ширма, переоденьте там белье, а я помогу вам застегнуть платье и надеть диадему». «Но я не выхожу замуж», — промямлила я. «Ну что девушка ободряюще улыбнулась, снимая роскошный наряд с вешалки. «Ваш жених и гости...» «Уже заждались!» «Так, то ли кто-то из нас чокнулся, то ли...» «Наверное, я сплю». «Заснула на плечо Артура». «Или не было никакого Артура, а я набралась паленого коктейля, и теперь мне все это глючится?» «Я энергично ущипнула себя, но видения не развеялись». «Понятно, что вы волнуетесь, но давайте поторопимся», вежливо подбодрила меня сотрудница салона. Какой упорный глюк. Ну ладно, замуж так замуж. Все равно это ведь не по-настоящему. Я же не подавала заявления, у меня паспорта с собой нет, хоть в свадебном платье покрасуюсь. И она на автомате проследовала за ширму.